Глава девятая. Ленка отправилась вновь к сестре Романа Николаевича с заданием установить спецаппаратуру, спровоцировать разговор о Насте, а потом исчезнуть. И слушать, слушать, и еще раз слушать, долго и упорно, пока Ирочка не проговорится, если замешана в преступлении, или пока не станет абсолютно ясно, что заловка совершенно ни при чем. А я снова направила свои стопы в Клопятник, где ранее проживала Эмма Заматырина. Капитолина Семеновна встретила меня радушно, как старую знакомую. Подействовали ли вы на Мишку? Не знаю, только надолго ли. Я не поняла, каким образом могла на него подействовать, даже не встретившись. Лишь кивнула, чтобы упредить ненужные разговоры, которые только время драгоценное займут и не отказалась пройти в ее комнату. Надо было повнимательнее взглянуть на фотографию Сашеньки, драгоценного сыночка Капитолины Семеновны. — Ну, точно! — Свистунов описал именно его. Я показала старушке фотографию Юрия Филипповича. — Этот человек бывал в вашей квартире? Старушка, нацепив очки, рассмотрела снимок и пожала плечами. — Не могу точно сказать. — Может, и бывал. Тут разве разберешь? Больно уж карточка маленькая. А потом я ж говорила, что к ней целый садом с гаморой ходил. Разве всех упомнишь? А соседи ваши дома? Нет еще. Вот-вот из деревни вернуться должны. Может, они скажут. Они молодые, у них и зрение, и память лучше. Ты, дочка, подожди, посиди. Я тебе чаек скипячу От чая я отказалась. Не время. Мне нужен Мишка очень нужен я поднялась по лестнице к его двери и обомлела только вчера эта дверь выглядела так словно на квартиру покушались террористы грязная разбитая со следами ножа и топора а сегодня дверь была новой и пахла свежей краской на площадке валялись гвозди и стружка я осторожно тронула дверь пальцем она действительно была окрашена надо же Так вот о каком положительном воздействии говорила Капитолина Семеновна. Увы и ах, но я здесь уж точно ни при чем. Честное слово. Мишкина мама огорчила меня. Так нет его дома, милая. Вот с утра как отоспался, да отхворал, дверь новую поставил. Сам. Теперь вроде как на работу устраиваться пошел. В ее голосе мне послышались нотки гордости за своего непутевого сыночка. Правда, не знаю, получится у него с работы или нет. Вдруг опять мимо магазина пройти не сможет. Так-то вот. Женщина вздохнула и развела руками. А давно он ушел? Да где ж давно-то, с полчаса как ушел. Говорю же, хворал с утра. Потом дверь делал. Юрия Филипповича Свистунова она тоже не признала. И тоже посоветовала. Вроде никогда его не видела. А может, и ошибаюсь. Фотография уж больно маленькая. Что же, отрицательный результат тоже результат. Надо ехать в компанию «Милан», куда неуловимый Мишка решил пристроиться. Попробую поискать его там. Ну и заодно на всякий случай поинтересуюсь, не выигрывала ли когда-нибудь Настя Калякина крупную сумму. Версию заказное убийство ради денег для семьи я пока не могла себе позволить сбросить со счетов. Тарасовское представительство компании Милан находилось в самом центре города, в массивном сером здании Главпочтамта. Я поднялась по лестнице с резными перилами и, выяснив, где находится его офис, направилась прямым ходом туда. Просторный холл. На стенах несколько кашпо с живыми цветами, на полу бархатистый ковёр. Вдоль стен кресла, обтянутые кожей. Несколько посетителей уютно в них разместившихся. Дверь, ведущая в кабинет директора Тарасовского филиала, была крайней. К ней-то я и двинулась, но меня остановили. Тут очередь, гражданочка, садитесь и ждите, как все. Я не стала вдаваться в подробности и просто буркнула, что у меня срочное дело, и поскользнула внутрь. Довольно юная особа приятной наружности с дежурной улыбочкой на лице бегло взглянула на удостоверение, внимательно выслушала мой вопрос, и объяснения, эй пообещала помочь. Через полчаса я совершенно точно знала, никакого выигрыша не было. Что ж, получен еще один отрицательный результат. Жаль, что потеряла драгоценное время. Из соседней с директорской двери вынырнул ощетинившийся субъект лет тридцати пяти отроду в не слишком приличном прикиде. Его аккуратно вела под руку девушка в синем форменном костюмчике, Мужичок упирался и грязно ругался. — Заелись тут, вашу мать! А людям как жить? Если я паспорт потерял, так я теперь и правов никаких не имею. Что ж я ваши билеты, съем, что ли? Девушка, выпроваживающая посетителя, была невозмутима. — Не положено без паспорта. Вам уже говорили. Сколько можно повторять одно и то же? Получите — придете. Затерханный мужичок направился к выходу ругая, на чем свет стоит компанию, правительство и государство, которое не выполняет как следует своих функций и не заботится о простых людях. Я подумала, что наверняка вот так же бомжевато должен выглядеть тот самый Мишка, пиздельник и буян, с которым я все никак не могу встретиться, по вполне объективным причинам, и пошла посадить его к выходу. Оказавшись на улице, потрепанный субъект почесал затылок с едва намечавшейся плешью, и глубоко вздохнул, видимо, размышляя, куда направить свои стопы дальше и где найти непыльную работу, без паспорта. Я решила к нему обратиться. — Вас, случайно, не Мишей зовут? Мужичок посмотрел в мою сторону, окинув меня взглядом с головы до ног. При этом его лицо отражало напряженную работу мысли. Он тщетно пытался вспомнить, видел ли он меня когда-нибудь. Разумеется, вспомнить этого счастливого мгновения он не смог, и тот же смирился, продолжив поношение всех и вся. «Заелись, гады! Можно подумать, я их билеты украсть собрался. Надо же мне куда-нибудь деньги зарабатывать. Я, к примеру, расслабиться порой люблю. А на какие шиши? Я вас спрашиваю. Вам тоже, что ли, отказали?» Я улыбнулась, направляясь к своей девятке, припаркованной за углом. У меня, слава богу, есть работа. Кстати, мне в заводской. И если вас зовут Мишей, и вы живете в этом районе, то я вас с удовольствием подвезу. Тот чуть ладоши не захлопал. Ха-ха, хоть в этом повезло. Да Мишка я, Мишка. Паспорта, правда, у меня нет. Я его потерял недавно. Меня в заводском районе каждая собака знает. Я сочла, что нет оснований ему не верить, и распахнула дверцу машины. Тут мой будущий пассажир честно предупредил. — Только, мадам, прошу прощения. Я на халяву. Денег у меня нету. Сам с утра не пымши. А тебя как зовут, девушка? — Меня Таней. Только рукопожатие потом. Я не подала в ответ на протянутую руку свою ладонь. А то в поворот не впишемся, чего доброго. — О, Господи! Откуда знаешь, что меня Мишкой кличут? Ты что, экстрасенс Я не стала его поправлять. — Ничего, что я к тебе на «ты». Я пожала плечами. Мне ли привыкать? — А ты меня тоже на «ты» зови. Мы же с тобой почти одногодки. Я не позволила себе обидеться на его высказывание, что он мой ровесник. Главное, удалось с ним встретиться. А значит, я продвинулась еще на один шаг, ближе к разгадке тайны Насти Калякиной. — Миша, мне кое-что надо узнать про твою бывшую соседку, Эмму Заматырину. «А ты что, из милиции?» Я решила, что такому типу, как Мишка, вряд ли нравится общаться с милицией и представилась журналисткой. Кем я только за сегодняшний день не перебывала? И журналистом, и милиционером, и даже страховым агентом. А еще далеко не вечер. «А почему говоришь бывшую?» «Как про покойницу, ей-богу!» Я не стала объяснять Мишке, что Эмма и на самом деле уже предстала перед Богом. Это не входит в мои обязанности. Вот распутаю клубок, а уж потом поставлю в известность местное отделение милиции, где искать пропавшую за Заматырину. — Это я так, оговорилась. Просто она долго не появляется. — Да, это да. Не появляется почему-то слишком долго. Из-за работы, наверное. — Она нашла работу вне Тарасова? — А почему ты об этом спрашиваешь? Вопрос прозвучал настороженно. И я решила подойти с другого конца, чтобы усыпить его бдительность. — Ты понимаешь, мне поручили в редакции написать статью о целесообразности существования такого института, как биржа труда, — на ходу сочинила я. И тут меня прямо понесло. эми предложили пройти соответствующие курсы. По окончании курсов ей смогли бы предложить работу с приличной зарплатой. Понимаешь, голова садовая. А Эмма отказалась. Вот я и хотела встретиться с ней выяснить, почему она отказалась. — Класс! — Мишка вновь захлопал ладоши. — Просто класс! Не знаю, почему она отказалась. Мне она вообще не соизволила доложить, что на бирже зарегистрирована. Надо же, как ей повезло! Там курсы, тут тоже высокооплачиваемая работа. И делать-то ей ничего не надо. Сиди себе, склад сторожи, а денежки капают. И мне бы такая работа подошла. — Не знаешь, кто ее нанял? — спросила я. — Да бизнесмены какие-то, муж с женой, склад с продуктами сторожить. Слушай, а как насчет той работы, от которой Эмма отказалась? Может, я подойду? — Это от меня не зависит. Ты становись на учет на биржу труда, а они уж посмотрят. Только там тоже паспорт обязательно предъявлять надо. Мишка, как незаслуженно обиженный ребенок, шумно вздохнул. — Их, без бумажки ты, букашка! Я его сетывание на судьбу пропустила мимо ушей. Меня другое интересовало. Посмотри-ка, муж, случайно, не этот господин? И я показала своему пассажиру фото Свистунова. Мишка обтер руки о пол и пальто, аккуратно взял снимок, внимательно его рассмотрел и заявил, что знать его не может, по одной простой причине, что никогда в глаза не видел. Не довелось, поскольку о существовании милой супружеской пары услышал от самой Эммы. — Только ты не распространяйся об этой работе. Склад-то подпольный, ее наняли по-тихому. Она просила никому не говорить. Даже когда Эмку милиция стала искать, я ни словом про то не обмолвился. — Ну что ты? Конечно, все строго между нами, — успокоила я Мишку. Я высадилась за материнского дружка около его дома и отправилась к следующему объекту, по своему плану. Психиатрическая больница, где трудилась в последнее время Настя Калякина, находилась на Алтынной горе. Оттуда весь Тарасов, покрытый плотной пеленой смога, виден как на ладони. Остановившись у ворот клинического городка, я вышла из своей девятки и отправилась искать административный корпус. Никаких машин, но, ну, разумеется. Пять часов рабочий день заканчивается, а стрелки часов неумолимо приближались к этой цифре. Меня окутали свежий, пьянящий воздух и оглушительная тишина. Даже не верится, что внизу, в городе, жизнь бурлит, как проснувшийся вулкан. Здесь же совершенно безлюдно. Последняя, правда, мне не очень понравилась. Даже проконсультироваться, в какую сторону двигаться, не у кого. Я медленно брела по направлению к больничным корпусам, соображая, какому из них отдать предпочтение. И тут из-за угла старого краснокирпичного здания вышел мужчина в фуфайке и зеленых штанах. Он еле тащился, шестикулируя на ходу и рассуждая вслух с самим собой о чем-то, видимо, очень важном. Лицо у него такое было, сосредоточенное, и я, прибавив шагу, двинулась к нему потому что узнала Сашеньку. Того самого, с разными глазами. Но подойти не успела. Из подворотней частного дома, расположенного неподалеку за решетчатой оградой мальничного городка, вдруг выскочила собака. Нет, собака — это громко сказано. Песик был размером меньше кошки Маруськи, любимицы моей подружки Ленки. Японский пинчер бежевого цвета. Тонкие ножки, дрожащие тельце — Глаза — бинокли, а остальное — уши, как у Гремлина, героя фантастического сериала. Собачонка со звонким лаем метнулась к мужчине, а тот с диким воплем «Мамочки!» молниеносно кинулся к ближайшему дереву. Благо, в этих сказочных местах их предостаточно. И со скоростью, совершенно нереальной для его габаритов, вскарабкался на него, как обезьяна. У общительного Пинчера аж истерика началась. Ему так хотелось схватить дядьку за пятку или хотя бы за штанину. Но непонятливый господин сгромоздился на ветку, которая сразу затрещала под его довольно грузным телом, и продолжал вопить, как ненормальный. Впрочем, чему удивляться? Ведь так оно и есть. Он и вправду ненормальный. Псих, то есть. «Джульетта! Девочка моя!» — окликнула собачку женщина, выглянув из калитки. «Ах ты, маленькая хулиганка!» «Ты зачем опять так дядю напугала?» Ушастая Джульетта, ободренная нежным голосом любимой хозяйки, превзошла сама себя и, встав на задние лапки, принялась как зайчонок скакать вокруг ствола дерева, заходясь истошным лаем. Женщина скрылась за кустами во дворе своего дома и через некоторое время появилась на больничной территории, направляясь к дереву и приговаривая. «Да вы же уже знаете, что она не укусит!» «Уберите собаку!» — вопил дядька. — Я с детства их боюсь. Ой, мамочки! Ветка под ним снова угрожающе треснула. Я подошла ближе, подняла глупышку-собачку на руки и обратилась к детине. — Да слезайте же вы, наконец! Видите, она добрая. Меня не тронула. И вас не тронет. Не пристало мужчине так себя вести. Вы же свалитесь! Женщина приблизилась ко мне, взяла свою псинку, дрожавшую то ли от холода, то ли от охотничьего азарта, и, поблагодарив, направилась к дому, сказав мне, — Подождите, я закрою собаку в доме и лестницу принесу. Это ведь уже в третий раз, он только залезть без лестницы может, а слезть у него пока не получается. — Ой, господи, я сейчас упаду, помогите! Мощный глаз дитины нарушил пронзительную тишину больничного городка. Мужчина беспокойно сучил ногами обутыми в ботинке «Прощай молодость» на прорезиненной подошве, тщетно пытаясь дотянуться до более-менее надежного сука. — Не шевелитесь, иначе точно свалитесь. Потерпите минутку. Сейчас женщина принесет лестницу, и вы спуститесь без проблем. Попыталась я успокоить Сашеньку. — Вам хорошо говорить. Вы внизу, — плаксивым голосом посетовал он. Мы не успели доставить лестницу к месту происшествия, — Ветка со страшным треском обломилась, не выдержав нагрузки, и детина, продолжая скулить, рухнул, как мешок с песком, в лужу под деревом, окатив своих спасительниц грязной жижей. И я чертыхнулась, а женщина возмущенно проворчала. Псих чертов! Потом она подхватила лестницу и скрылась с ней за кустами, где, по всей видимости, находилась калитка. — Осторожненько, осторожненько, вот так, уважаемый! Я помогла упавшему выбраться из лужи. — Да не трясите вы так руками, все пальто мне испачкаете. Мужчина, наконец, выбрался из грязи, достал носовой платок из кармана и услужливо протянул его мне. — Вот, вытрите руки. — Спасибо. — Вас Александром зовут? Вытирая испачканные руки, спросила я его. — Ага, Сашей. А вы откуда знаете? — Я у вашей мамы была сегодня и фотографию вашу видела а понятно. Он, подняв земли щепку, попытался ею соскрести грязь с брюк. — А вы что, ко мне, что ли, приехали? Он отбросил щепку и пытливо воззрился на меня. — И для чего я вам понадобился? — Я хорошая подруга Анастасии Васильевны. Она умерла. — Вы ведь знаете об этом? — Знаю. Из глаз великовозрастного детины вдруг полились потоки слез. Он размазывал их грязными руками, судорожно всхлипывая. Анастасия Васильевна была самая добрая. Я не дала ему возможности в волю нареветься и прикрикнула. — Вы же не маленький, в конце концов. Прекратите выть. Я хочу найти убийцу Анастасии Васильевны и наказать ее. И вы можете мне помочь. Мужчина забрал у меня из рук испачканный грязью платок и, не обращая внимания на его состояние, громко сморкнулся. Потом поинтересовался. — А чем я смогу помочь? Я ведь не знаю, кто ее убил. И я опять, в которой уже сегодня раз, достала из сумочки фотографию Свистунова и показала ее Сашеньке. Вы знаете этого человека? Только осторожно, фотографию не испачкайте. Он взял снимок и тут же радостно закивал. Его знаю. Он с женой к соседке нашей, Кэмми, приходил. Солидный мужчина. На меня как раз бульдог из соседнего подъезда бросился. Поразвели собак везде, никакой жизни, я их с детства боюсь. Бульдог на меня залаял, я на лавочку залез и шуметь на него стал, чтобы он отстал от меня. А тут как раз вот этот мужчина с женой наш подъезд направлялись, он бульдога-то и прогнал. Хороший мужчина, и женщина красивая у него такая, статная, чернявая. Чернявая? Не блондинка? Нет, у нее темные волосы. Блестящие такие, красивая женщина, прямо страсть какая красивая. Вот тебе и блондинка. Мне сразу вспомнилось недавнее Ленкино перевоплощение при помощи парика, а я весь упорно светловолосую женщину по имени Ирина делаю. Хотя вполне возможно, что Свистунов приходил к Эмме совсем с другой женщиной, не с убийцей, а, к примеру, действительно с женой. Надо будет выяснить сегодня у Староверова, женат ли был Юрий Филиппович. Сашенька любезно проводил меня до административного корпуса. Я всегда тут по вечерам гуляю. Вера Максимовна мне разрешает. Так что, если что надо будет, приходите еще. Вера Максимовна, пожилая медсестра, подтвердила слова Романа Николаевича о том, что с Ириной Петровной Настя общалась практически только на работе. Жалко Настю. Хорошая женщина была, ее и больные любили. Вот ваш провожатый, к примеру, только ей инъекции делать доверял. А вы не боитесь, что он сбежит или натворит что-нибудь? Нет, у него тихое помешательство, и уже начался период ремиссии. Улучшение, то есть. Правда, однажды он и вправду сбежал, но тогда его потрясло появление среди персонала нового медбрата. Не понравился он ему, и все тут. Больные наши не совсем обычные люди. Порой то, что нам кажется сущей мелочью, на которую и внимание обращать не стоит, воспринимают болезненно. Чем же ему так новый медбрат не понравился? Из чисто женского любопытства поинтересовалась я. Лицо его не понравилось, когда этот юноша впервые вошел в палату со шприцами и напрочь отказался доверять ему делать инъекции. А тот голос повысил. — Да. Ну и работка у Насти была, ничуть не проще моей, только оплата совсем другая. Что ж, ноль тоже цифра. В тысячу первый раз успокоила я себя. Если Свистунов приходил к Эмме с убийцей, то Ирина, коллега Настя по работе, точно отпадает. Сашенька наверняка узнал бы ее. Как он сказал, женщина красивая, статная, а маленькая пухленькая Ирина Петровна... Напоминала сдобную булочку, которую так и хочется схрумкать. Ее темные волосы были заплетены сначала в косу, а потом скручены в тугой узел. Такая шевелюра под парик не поместится. Факт. Но сдвиг есть. Хотя качество фото Свистунова, которым меня снабдил Староверов, и оставляет желать лучшего, Сашенька сразу признал Юрия Филипповича, спасшего его жизнь от покушения злобного бульдога. — Молодец, Свистунов. Добрые дела всегда запоминаются. И мне радость небольшая. Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. А фото надо другое. Получше попросить у Староверова сегодня вечером.